Глава 2. Треть метра. Вроде маленькое расстояние. Не протиснуться, не пролезть. Но этого оказалось весьма достаточно, чтобы уничтожить пяток тварей, что медленно окружали нас. Лаки со всей силой смог толкнуть заклинившую дверцу. Пульсар в этот момент смотрел в оба глаза за брешами в обшивке, чтобы не допустить проникновения противника. Поднялся, просунул руку в 30-сантиметровый проем, увидел несколько тварей, которые моментально подсветились красной сеткой получив обозначение в системе как «особо опасные». Навел руку на первого, выстрелил, снесло голову. Тут же перевел руку на второго противника. Ему снесло брюхо, но он остался жив. Но его оружие в хлам, и он точно не сможет долго с такой дырой жить. Перевел на третьего, но он оказался более везучим, чем первые двое. На него потребовалось аж целых два выстрела. Так как первый пришелся ему по лапам ногам, он просто подпрыгнул в момент выстрела а вот второй попал ему аккурат в шею. С остальными проблем не было. Каждый с одного выстрела. Всего я смог прикончить семерых, плюс пульсар одного, который попытался забраться через пробоину в носу. В итоге рядом с нами никого больше не было, так что мы смогли спокойно вздохнуть и передохнуть. Но долго этого делать мы не могли, так как был один очень и очень тревожащий фактор. Нам надо посмотреть, есть ли тут раненые, Посмотрел я в окошко, осматривая лежащие неподвижно тела. «Мне что-то подсказывает, что в их иглах были мощные транквилизаторы, из-за чего бойцы так быстро падали. Вот только как они потом их раздирали на части. В общем, надо бегло осмотреть вдруг кто дышит и привести его в чувство. Аппарат у нас есть. А с профессором что делать?» Указал кивком головы на лежащего Седовласова Лаки. «Мы с тобой в одном отряде. Нам тоже досталось это задание, так что он у нас в приоритете». «Сейчас с ним все хорошо, он пока просто в отключке», перевел я на один миг свой взгляд на профессора, потом снова в окошко. Головой приложился хорошо, кровь не течет, а вон там парни своей жизнью рисковали, чтобы нас спасти, так что будет как-то слишком цинично, если мы их бросим». «Неправильный ты, аристократ!» Без малейшей шутки и каких-либо усмешек на полном серьезе сказал Лаки. «Обычно вашему брату плевать на нас, а ты тут прям сама забота». Это ломает вообще все стереотипы. Наверное, меня за это и любили в том мире, над которым я властвовал. Пожал я плечами, изобразив всю неловкость. И все же, не хрен сидеть. Я вас прикрываю, а вы осматриваете раненых. Пошли, пошли. Вот раскомандовался, улыбнулся Лаки, первым спокойно пройдя в корму транспортника. А после выйдя на улицу. Следом за Лаки вышел и пульсар. Вдвоем они начали ходить от тела к телу, но все как один оказались мертвы. Иглы реально содержали сильнейший транквилизатор, который вызвал почти мгновенную остановку сердца. Стоило иглам просто поцарапать кожу. Это даже несколько разочаровало меня, так как я очень сильно хотел, чтобы хоть один оказался жив. Хреновые дела!» Мысленно начал общаться Лаки, который осматривал самых дальних павших воинов. Все аж синие, словно их переморозили. Фу, а еще странная вонь стоит какая-то. И правда, Также мысленно начал говорить Пульсар. Хороший такой запах гниения. Обычно так залежавшиеся трупы воняют. Вот только они не лежали тут и дня, чтобы начать смердеть. Это все то вещество, которым были обработаны снаряды нашего противника. Подвел я итог всех умозаключений. Видимо, оно вызывает активный распад и гниение тканей. Вероятно, они гнили и питаются. Но все это наши догадки. Мы даже не знаем, кто это, черт возьми, такие. Враги наши, вот кто! Сказал вслух пульсар, отойдя в сторону и сняв шлем. А после сплюнул. Запах словно прилипает к нам. У меня один дед был охотником. Нас так могут пометить. Ну, запахом. Лучше сваливать и сваливать быстрее. Соглашусь с пульсаром. Кивнул мой названный родственник. Все это слишком скверно выглядит. Воет, давай, как ты сказал, мы хватаем старика, а ты нас прикрываешь. Все же у тебя огневой мощи будет побольше, чем у нас двоих вместе взятых. Возьмите снаряжение, все необходимое. Гранаты, оружие, боеприпасы. Я решил, что нечего оставлять лишнее противнику. «Только у вас на это пара минут. Не знаю, как далеко очередная группа противника, но огромный столб дыма точно служит отличным маяком для всех в округе. Надо спешить». «Есть, командир?» Вытянулся и четко приложил Лаки руку к виску, а после заржал как конь, так как он всегда ненавидел всю эту военщину, судя по тому, как он на нее реагировал. Буквально прошла пара минут, как я и говорил, когда эти двое забрались обратно в дымящийся транспортник, Вытащили оттуда старика, предварительно нацепив на меня автомат, неизвестный для системы модификации. А потом мы все вместе направились в сторону точки нашего прибытия, где мы должны были приземлиться, но не вышло. Покинули мы точку падения весьма и весьма быстро. Уже через 10 минут мы, благодаря нашей хорошей физической подготовке и броне со встроенным каркасом усиления, смогли оказаться в двух милях от места падения. И тогда там прогремел взрыв. Подорвали? приостановились оба, одновременно обернувшись в сторону еще более широкого столпа дыма. Скорее, просто сбои накапливались. Там где-нибудь коротнуло, произошло очередное возгорание, а там и топливный бак рядом оказался. Быстро раскидал вслух свои мысли я, а потом сам бросил взгляд в то место, откуда мы ушли. Но да, вероятнее всего, что подорвали, так как ничего путного найти не смогли. «А мы все еще воняем той гнилью, которую источали мертвецы», хмуро подметил пульсар. Нас могут преследовать, так что нечего стоять на одном месте. Пойдем. Ага, кивнул я. Потопали. Дальше мы продвигались не так энергично, так как запасы еды с собой у нас были ограничены. Всего 6 суточных рационов питания, которые мы смогли стащить из грузового отсека перед самым отбытием. А на четверых это надо экономить, так как за двое суток мы точно не доберемся до точки назначения. Помню, как-то раз прочитал статью, как человек за 24 часа смог преодолеть почти 70 миль. Но это он шел без перерыва, так что если сделать поправку хотя бы на 8 часов отдыха, где мы по очереди дежурим, то дистанция сократится на треть, а это где-то 45 миль. Значит, нам без перерыва, если только на сон, топать около 11 суток. Я шел позади своих напарников. Они о чем-то тихо шептались, иногда пытались разбудить старикана. Но тот был в очень и очень глубоком сне. Вообще не реагировал ни на что. Его даже один раз слегка ножиком укололи. Не до крови, но все же. Так он и на это не отреагировал никак. На 10 минут мы решили сделать привал. Остановившись возле какого-то огромного куста с красными ягодами. Они были примерно сантиметр в диаметре. То есть достаточно крупные. А еще их было очень и очень много. Из-за чего меня терзали сомнения насчет того, а можно ли им хоть немного утолить голод. Производится структурный анализ плода. Ожидайте. Структурный анализ плода завершен. Отравляющих, галлюциногенных, влияющих на психику веществ не обнаружено. Средняя калорийность одного плода составляет 40 килокалорий. Есть можно. Несколько отстраненно сказал я, а потом осторожно сорвал первую ягодку и после длительного осмотра закинул себе в рот. Но вкус такой себе. Но главное, что можно набрать и не переживать насчет провианта хотя бы одни сутки. Забиваем все карманы, немного отдыхаем и идем дальше. Мы так и поступили. Все свободные карманы нашей разгрузки оказались полностью забиты этими ягодами. Быстренько перекусив с куста, мы немного посидели на земле, давая мышцам слегка расслабиться, а после снова продолжили свой путь. Все время нашего путешествия меня не покидала мысль, что за нами следят. Но она как-то сама по себе исчезла, когда мы встретили первого представителя животного мира на этой планете. Если сравнивать с земными породами это был определенно медведь, бурый, но при этом его телосложение напоминало белого медведя. У них есть некоторые отличия. Этот огромный косолап, а он был больше медвежьих представителей на моей планете, увидев нас некоторое время угрожающе переминался с ноги на ногу, а после решил просто забить и лениво ушел куда-то на запад. А мы выдохнули спокойно, так как у нас бы точно не хватило селенок разделаться с подобным монстром. Если бы такие были на Земле... Проговорил, словно какой-то ботаник Лаки, после того, как мы 15 минут шли в гнетущей тишине, то человечество бы точно не смогло выжить. Вот как такая тварина тут появилась за 20 лет? Его что, искусственно вывели? Скорее всего. Согласился я хоть и с вопросительным, но все же с утверждением моего напарника. А вот как? Скорее всего, наши генные инженеры постарались и вывели на свет такую громадину. Чем обособлена ее полезность на данной планете? Вероятнее всего, хорошо помогает в ее обороне, так как изначально и планировалось, что это будет фронтовая планета. Развивать колонию на ней не планировалось. Думаешь, в медведе стояла система свой-чужой? Чуть ли не заржал лаки, еле сдерживая свои эмоции. Это же крайне глупо тратить такие бабки на это. Ведь сколько это кредитов стоит, мама, не горюй. Скорее всего, просто как-то в подсознание смогли упихнуть, что мы родной им вид. Что надо нас защищать и что-то еще такое. Пожал я плечами, не зная точного ответа. Но это лишь догадки. Если бы этот Мишка захотел, он бы нас нахрен сейчас на куски разорвал и мокрого бы места не оставил. «Не могу не согласиться», закончил нашу беседу Лаки. После чего мы снова шли в полнейшей тишине. Лес. Сплошной лес. Он уже несколько надоел за три месяца нашего обучения. Но все же я сейчас очень рад, что мы находимся именно в нем. Именно в таком, в каком нас и обучали выживать. Тут было всего полно. Ягоды были в обилии, грибы. Временами попадались мелкие ручейки, возле которых можно было заметить различную мелкую живность. Но было что-то гнетущее, вечно морально давящее. Я даже не мог точно сказать, что именно. Через четыре часа начало смеркаться. свет становилось все меньше, так что еще максимум полчаса, и надо будет остановиться на привал. А место для него надо искать уже сейчас. Мысленно дав на это команду, я, как и Лаки с пульсаром, начал взглядом искать, где можно хорошо расположиться. И в конечном итоге через 20 минут нашего пешего похода мы смогли найти просто идеальное место. Посреди всего леса лежало огромное дерево, ну как огромное. Через него даже невозможно было перелезть, так как даже в горизонтальном состоянии оно было высотой с двухэтажное здание. Но у этого дерева был огромный и неоспоримый плюс все еще полные листвы ветки. Под этими гигантами можно было спокойно спрятаться от дождя, если он будет. Сверху у нас не будет видно. А еще можно будет из других веток, что сломало. Соорудить стенки. Получится идеальный шалаш. Уложив все еще находящегося в отключке профессора, мы начали обустраиваться на ночлег, пока еще был хоть какой-то свет. Из суточного рациона питания мы достали таблетки, которые легко загорались, а поджигали мы их с помощью спичек, которые также входили в этот комплект. Все максимально примитивно, но при этом и максимально эффективно. Незачем придумывать колесо, когда оно уже изобретено. Пока я занимался огнем, лаки и пульсар таскали ветки как большие для шалаша, так и маленькие для костра. За 10 минут нам удалось управиться. Оставалось сделать лишь кое-какие поправки. Но уже у нас был свет от костра в достаточно просторном помещении, примерно 5 метров в ширину и 4 в длину, чтобы все закончить. Знаете что? плюхнулся на пятую точку пульсар, раскрывая консервы и ставя их на специальный поднос, подложив под него горящую ветку, чтобы мясо разогрелось. Я заколебался жрать эти ягоды. Меня от них уже тошнит. Буду жрать мясо, а потом спать. Дежурить буду последний. Заслужил. Я чур буду дежурить первым. Тут же воскликнул Лаки, начав широко улыбаться. Мы весь день тащили эту тушку, так что имеем полное право спать без перерыва. Кстати, а сколько мы прошли? 52 мили. Сверился я с виртуальной картой и несколько удивился результату. И это за 10 часов пешего передвижения. 5 миль в час. А это хороший результат. Весьма бодро двигаемся. И да, я согласен, ягоды надоели. В конечном итоге мы сожрали на троих две трети суточного питания на одного, точнее, только два из трех основных блюд, что здорово согрело нас изнутри, а также пополнило нашу шкалу запаса внутренней энергии или иначе АТФ. Сейчас этот показатель у меня достиг двух сотен, что радовало. Но при этом мне вспомнились те жуткие мгновения, когда я его случайно активировал, тем самым чуть не лишив себя ног. Когда мы уже хотели ложиться спать, я даже снял со своей руки это плазменное оружие, превратив его снова в металлическую коробочку, чтобы передать его лаке. Неожиданно начал приходить в себя старик. Первое, да и самое банальное, он попросил воды. Благо фляги мы регулярно пополняли в ручьях, а сейчас воду вообще перекипятили, так что с жаждой мы ученого не оставили. «Есть еда», – жалобно рассматривал нас ученый. А потом, внезапно, даже для нас, встрепыхнулся и начал все просто с огромной скоростью осматривать вокруг себя. «Стоп! Где оно? Где моя сумка? Где предмет из моей сумки?» «Вы про этот предмет?» Присел я на корточках перед ним, продемонстрировав ему металлическую коробочку. Старик тут же потянул к ней руки, а я встал и сделал шаг назад, так как опасался за свою жизнь, жизнь своих товарищей, да и вообще за здравомыслие этого человека. Он только пришел в себя и неизвестно, что мог себе там надумать. А ведь все что угодно могло твориться в его голове. Верни коробочку! убедительным тоном начал просить меня профессор. Ты даже не представляешь, что именно ты сейчас держишь в руках, и насколько оно опасно для наших жизней, если с ним неправильно обращаться. О, не переживайте, профессор! Улыбнулся кровожадная я, нажимая снова на кнопку, чтобы оружие сформировалось вокруг моей руки. Я знаю, что это такое и на что оно способно. И если бы не ваша игрушка, то нас бы уже не было в живых. Вы из Академии! Удивленно уставился на нас старик, а потом чуть ли не поплыл от счастья. «Фух, а я думал, вы обыкновенные бойцы, которым посчастливилось выжить. А что, собственно, произошло? Помню, нас подбила ракета, а потом я проснулся тут. И покормите же вы меня!» «Вы хоть и не аристократ», — усмехнулся горестно я, вспоминая своих родственников, «но сейчас себя так же, как и они. Кратко рассказав, что произошло и как мы пришли к тому, что оказались под этим огромным деревом, мы накормили старика ягодами». Нечего на него было сейчас переводить дефицитное мясо. Мы весь день давились этим. Вот и он сейчас подавится немного. Полезно для возрастного организма. Витамины там всякие, фруктоза. Но через какое-то время я вышел освежиться, так как несколько устал от беседы с профессором. Молодой человек. Постучал меня по плечу подошедший ко мне ученый. А вы случайно не Грейвейт? Ого! У меня аж мурашки по спине, когда я от абсолютно незнакомого человека услышал свою фамилию. А откуда вы меня знаете? Я лишь предположил. Видимо, рефлекторно хотел профессор поправить очки, но лишь приложил указательный палец к пустующему носу. Эх, жалко очки. Хорошие были. Это просто очки. Вздохнул я, сдерживая эмоциональную волну, так как мне было жутко интересно, откуда все же ему известна моя фамилия. А вы так и не ответили на мой вопрос. Я встречал вашего деда. Спокойно и с легкой улыбкой ответил Чкалс. Хороший был человек. Правда, ему не повезло. Он стал а потом ученый затих, несколько нахмурившись, более пристально всматриваясь в меня. Он явно что-то знал, но делиться этим не хотел. А мне ой, как надо было узнать все, что привело к столь бедственному положению мою семью. «В общем, потом вы сами все узнаете», — хмыкнул себе под нос старик. «Одно скажу, вы несколько более грубый, чем ваш родственник. Тот ко всем относился доброжелательно. Просто я не доверяю каждому встречному», — недовольно высказался я, уходя снова в палатку. Оружие останется у нас, это пока единственный эффективный способ защищаться от наших противников, но я обещаю, что мы вернем вам прототип, когда доберемся до базы. А по пути вы мне расскажете обо всем, что испытали во время его использования. С присущим только ученым безумием очень вдохновленно потребовал профессор, из-за чего мне снова побежали мурашки по коже, только допросов мне не хватало.